Глава 6. Епископ принимает решение. Эту ночь Джордж Невиль долго не покидал своего кабинета. Он отпустил всех секретарей, оставив лишь пажа для мелких услуг, и мальчик, сидя в прихожей, слышал, как его преосвященство мерит шагами покой, вздыхает и бормочет молитвы. «И чего ему не спится?» – размышлял Паш, сидя у узкого окошка на сундуке – «Почитай, часа два минуло, как с башен подали сигнал гасить огонь, а его преподобие хоть бы хны, а я тут сиди, как сыч, то вина подогретого подай, то новых свечей принеси. Спать пора, святой отец!» Неожиданно скрипнула дверь. Паш тут же вскочил и вытянулся. «Тони, дружок!» — позвал Нейл. «Ступай, подкинь дров в огонь, а то что-то зябко!» Когда Паш выполнил просьбу и удалился, епископ подошел к камину и протянул ладони к огню. Ныла поясница, и, подождав, пока пальцы согреются, он принялся усиленно растирать ее. «Что же делать? Что же делать?» – непрерывно бормотал он, ибо куда больше, чем поясница, его беспокоил вопрос. Как поступить с племянницей? После того, как аббат Энгельрам удалился, епископ еще долго беседовал с Анной в библиотеке. Девушка сообщила, что решила не только облачиться в мужскую одежду, но и принять новое имя. «У моего отца, — говорила она, — есть вассал, сэр Хьюго Дебич. Сейчас он, скорее всего, находится с отцом во Франции, но у него есть сын Аллан. Он старше меня и уже несколько лет как постригся в монахи в каком-то отдаленном монастыре. Об этом мало кто знает, вот я решила взять его имя». Епископ находил Анну достаточно разумной и предусмотрительной, но в то же время его тревожили ее бьющая через край энергия и непоседливость библиотеке, она первым делом принялась ходить вдоль полок, изучая их содержимое, пока не протянула руку к одной из книг. «Это сочинение сеньора Марка Пола. Давно хотела ознакомиться с ним. Вы не будете возражать, дядюшка?» Но епископ сурово ее одернул. «Нет». «И учти, дитя, в моем доме, дабы не вызвать подозрений, ты будешь на положении служки или пажа, а никому из них не дозволяется и пальцем касаться книг. Если я стану разрешать тебе больше, чем иным, это вызовет пересуды, что в теперешнем нашем положении крайне опасно». Он вызвал слугу. «Отведи этого отрока в келью, в угловой башне, пусть ожидает там моих распоряжений». Но уже через час, отправляясь в собор к вечерне, епископ обнаружил Анну, беззаботно разгуливающей по двору. «Мастер Алан, сурово окликнул ее епископ. «Кажется, я приказал вам ожидать распоряжений в отведенной вам келье». Сердитый тон дядюшки подействовал на Анну. Она попятилась. «Простите, ваше преосвященство, но я нестерпимо скучал один и...» «Отправляйтесь без промедления к себе» прервал Анну дядя. Но, погодя, он все же велел отнести к ней сочинение Марка Пола. Может, хоть они удержат Анну в четырех стенах. Пробила полночь. Снова моросил мелкий дождь, где-то вдали одиноко лаяла собака. Епископ опустился в глубокое кресло подле камина, поставив ноги в вышитых туфлях на массивную скамеечку из литого серебра. «Оставлять ее здесь никак нельзя», – пробормотал он. Он помнил, что в последнее время у него появилось несколько новых слуг, и нельзя поручиться, что кто-либо из них не является шпионом герцога Глостера. Епископ подумал, что мог бы отправить Анну в один из отдаленных приходов или монастырей, но если Глостер так заинтересован в том, чтобы ее найти, то он наверняка установит тайное наблюдение и за всеми епископскими владениями. Обращаться к Монтегю или к сестре Элеоноре Элеонора Невиль – жена лорда Стэнли, придворная дама королевы Элизабет. Также небезопасно: Первая под подозрением, вторая слишком на виду. Есть, правда, и дальние Невили, но все они из-за Орвика панически боятся опалы и могут ответить отказом. Разумеется, можно тайно снять для племянницы скромный домик, где бы она могла жить в тишине. И, пожалуй, к этому решению Джордж Невиль был склонен более всего. Но и здесь крылись ловушки. Во-первых, епископ опасался неуемности Анны, того, что не усидев заперти, она начнет выходить, и ее сможет кто-нибудь опознать. А во-вторых, и это главное, епископа смущало, что нельзя сказать определенно, как долго придется скрывать племянницу от посторонних глаз. Если власть Йорков укрепится, то и этому плану грош цена». Можно, конечно, постричь Анну в монахини, дабы избежать притязания Ричарда Глостера. Посвященная Богу девица уже не сможет стать женой кого-либо. Однако епископ опасался, что дело тут вовсе не в желании обвенчаться с ней Глостера, а в стремлении Йорков влиять на Уорвика. К тому же, глядя на племянницу, ему не очень-то верилось, что она сама решится на такой шаг, как монашеский удел. Девица, которая лазает по монастырским стенам, как кошка, чтобы хоть на часок оказаться в миру, отнюдь неценное приобретение для скромной обители. Но вместе с тем, это наиболее безопасный выход, и ему следует потолковать об этом с племянницей. Однако на следующий день судьба уготовила ему неожиданность. Едва епископ успел покончить с утренней трапезой, как сообщили, что во дворец прибыла королева. Спустившись в зал для аудиенций, Невель застал там ее величество. Закутанная в широкий белый плащ, Элизабет Панура стояла у окна. Едва епископ вошел, она поспешила ему навстречу. «Хвала Иисусу!» — произнесла она, склоняясь и целуя перстень епископа. «Простите, святой отец, что потревожила вас столь рано, но тяжкий грех мучает меня, и я пришла исповедоваться, дабы облегчить душу». Епископ жестом пригласил ее в исповедальню, размышляя, отчего ее величество предпочла обратиться к нему, а не к своему духовнику. Королева Елизабет опустилась на колени, ее лицо слабо белело за решеткой исповедальни. «Я грешна, святой отец, ибо неверна супруга моему. Нет, я не совершила плотской измены, но я на краю падения. Стоит мне остаться одной, как все мои помыслы устремляются к другому. Тоска и томление овладевают мной. А сейчас этому человеку грозит опасность, его отправляют с тайным поручением к вашему брату. И, насколько я поняла, с этим связана большая опасность. Это ясно из слов его величества, и я трепещу». «Назовите имя этого человека, дочь моя!» – неожиданно попросил епископ. «Сэр Филипп Майсгрейв!» «Продолжайте, Ваше Величество!» С этого момента Джордж Невель весь обратился вслух, а королева, увлеченная исповедью, пропустила странный для священнослужителя вопрос. Тем временем Анна Невель переминалась с ноги на ногу у одного из больших готических окон, выходящих из зала во двор. Дознавшись со слов слуг, что во дворец епископа прибыла и Елизабет Вудвель, Анна, подталкиваемая любопытством, прибежала сюда. Ей не терпелось хоть одним глазком взглянуть на прославленную красавицу, лишившую ее короны. Неожиданно ее окликнули. Анна оглянулась. В другом конце зала толпилась группа пажей, и один из них делал ей знаки приблизиться. Девушка, с неохотой отойдя от окна, направилась к ним. «Ты кто такой?» – просил ее один из пожей. Дочь Ворвика не была приучена к подобному обращению. «А кто ты такой, чтобы так бесцеремонно обращаться к незнакомцу, не зная его рода и титула?» Пажи захохотали. «Милорд, видать, королевской крови?» – давясь смехом, сказал другой паш. «Слушай, ты теперь служишь у епископа, а часть денег, что мы получаем за услуги, мы отдаем вот ему». И он указал на могучего детину в ливрее Пажа, которому, однако, давно пора было бы расстаться с этим званием и подумать о другой, более соответствующей его комплекции должности. «Будешь его ослушаться во всем!» Анна с головы до ног оглядела своего будущего начальника. «А если я не соглашусь?» Смешливый Паж искоса взглянул на предводителя. Тот усмехнулся, и прежде чем Анна успела опомниться, звонкая затрещина свалила ее на пол. Ослепляющая волна гнева затопила грудь девушки. Она, дочь великого Ворвика, в жилах которой кровь одного из благороднейших родов Англии, удостоилась оплеухи от какого-то пажа-переростка. Не сознавая, что делает, Анна вскочила и, схватив с ближнего поставца глиняную статуэтку какой-то святой, запустила ею в обидчика. Тот еле успел увернуться, ударившись о стену, статуэтка разбилась в дребезги. В тот же миг пожей словно ветром сдуло. Где-то рядом хлопнула дверь, вбежал брат-ключарь. «Святые угодники! Не успел этот щенок появиться тут, как уже набедокурил! А ну-ка, иди сюда!» Схватив Анну за ухо, он грубо поволок ее. Девушка визжала и пыталась вывернуться, но ключарь крепким пинком водворил ее в отведенную ей келью. «Посиди-ка тут, мошенник! Разбить статую святой Моники! Я доложу обо всем его преосвященству! Пусть он решает, как поступить с тобой!» Едва гнев Анны утих, она не на шутку заволновалась. Она прибыла сюда тайно просить защиты и покровительства, но только и делает, что обращает на себя внимание, вызывая неудовольствие дяди, Что, если и в самом деле ему станет известно о сегодняшнем происшествии? Через час, когда пришли звать ее к епископу, Анна стояла на коленях перед распятием. Лицо девушки было мокрым от слез. Поднимаясь в кабинет его преосвященства, она полагала, что ее ждет взбучка. Однако епископ молча поставил племянницу против света и принялся пристально ее разглядывать. Бедра узкие у нее, и под кафтаном грудь незаметна, но все же я велю купить ей одежду из кожи или войлока, которые лучше скроют очертания тела. Движения Анны порывисты, как у мальчишки-подростка, да и в штанах она чувствует себя так, словно всю жизнь их носила, Голос у нее низковат, с легкой хрипотцой. Так обычно говорят мальчики лет 14, Рот великоват, а этот веснушчатый легкомысленный нос никак не выдаст ее пола. Вот только глаза и эти длинные загнутые ресницы. «Дитя мое, если тебе придется немного подстричь ресницы, ты ведь не будешь от этого сильно страдать». Анна, ожидавшая в это время выговора за свой поступок, растерянно уставилась на дядюшку. «Как прикажете, ваша милость?» Епископ встал и удовлетворенно потер руки. Затем, словно что-то вспомнив, повернулся к племяннице. «Кстати, что это мне говорили? О, дядюшка!» И прежде чем епископ задал свой вопрос, Анна со слезами на глазах во всем повинилась. К ее великому изумлению угрюмый и чопорный Джордж Невель рассмеялся. «Все же хорошо», — вытирая выступивший от смеха слезы, проговорил он, что они приняли тебя за паренька. «Однако впредь помни, что ты не принцесса из благородного дома Невилей, а несчастный и бесприютный мальчонка, которому еще не раз придется сносить затрещины и оплеухи». Анна, не отрываясь, смотрела на епископа. «Дядюшка, ради причистой Девы Марии не мучите меня, я ведь вижу, что вы уже решили, как со мной поступить». Епископу пришлась по душе проницательность племянницы. Положив руку ей на плечо, он спросил. «Что, Анна, если бы я предложил тебе отправиться к отцу?» Словно солнечный луч глянул в окно, так осветилось лицо девушки. Но уже в следующий миг в ее глазах мелькнуло недоверие. «Силы небесные, возможно ли это? Ведь он во Франции, за морем, он враг Йоркам!» «Ну-ка, садись рядом», — пригласил епископ и он посвятил Анну в план, который возник у него во время исповеди королевы Елизабет. Целый час провели в беседе дядя и племянница. К тому времени, когда все тонкости были обговорены, раздался благовест, сзывающий к мессе. «Мне пора отправляться в собор», — сказал епископ. «А ты...» «Скажи, Анна, тебе случалось ездить верхом?» Девушка улыбнулась. «Меня учил этому отец. Просто великолепно». Епископ вздохнул и осенил себя крестным знамением. Ну а теперь с Божьей помощью я постараюсь поговорить с этим Филиппом Майсгрейвом.